Глава третья. Джил. Утро. Скорее всего, это именно оно. Открыв глаза, упираясь взглядом всё в ту же стену, прокручиваю в голове разговор с мистером Хантером. Меня одолает от желание рассказать папе правду к страху, что невинные жизни будут загублены из-за меня. Дилемма. Переваливаюсь на спину и разглядываю потолок. Слабое освещение свечей не даёт полной картины. Я не вижу углы, они утопают в тени. В комнате, что послужила нам ночлегом, ведутся тихие разговоры местных. Смотрю на соседнюю кровать. Кейт нет. Свешиваясь вниз, я нахожу подругу на кровати убийцы. Она мирно спит, лёжа в его объятиях. Подмечаю, что в комнате нет Майкла, как и Мишель. Вот чёрт. Дверь резко распахивается, и на пороге появляется мужчина, с которым вчера начала знакомство Кейт. Он тихо закрывает дверь и прикладывает палец к губам. Тихо. Мужчина быстро подбегает к столу и задувает свечу. Я больше ничего не вижу и не слышу. Но так длится недолго. Ужасающий громкий звук пробирает до дрожи. Я в жизни не слышала этого раньше, но понимаю, это вертолёт. Звук приближается, а потом затихает. Около часа мы проводим в тишине, но винты вновь набирают обороты, и вертолёт улетает. Свечу зажигают, и входная дверь снова открывается. Мишель стоит на пороге и бросает на меня беглый взгляд. Кудряшка, идём со мной. Ненавижу её. Кудряшка, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Спрыгиваю с кровати и иду в сторону двери. Не могу себя сдержать. Проходя мимо Мишель, довольно ощутимо толкаю её плечом. "О, да у киски есть когти?" спрашивает Мишель. "О, лично для тебя я отращу метровые когти и заточу их так, что они будут резать металл как масло." Останавливаюсь и, повернувшись к ней, спрашиваю: "Почему ты такая сука?" Мишель склоняет голову на бок и, постукивая пальцем по губам, раздумывает над ответом, который не приходится ждать слишком долго. Сложный вопрос. В итоге бросает она. Не утруждай себя. Можешь не отвечать, но не смей называть меня кудряшкой. Мишель улыбается, склоняет голову на другой бок и говорит: Мы бы подружились с тобой. Не думаю. О, определенно бы подружились, но не сейчас. Не всё же я отвечу. Я, сука, потому что лучше быть прожжённой сучкой, чем забитым маленьким, серым и бесхребетным мышонком. Мишель шагает вперёд, я иду за ней следом, прожигая в спину гневным взглядом и надеюсь, что она это чувствует. Мы снова спускаемся вниз, и как только Мишель отходит в сторону, я вижу папу. В чистом, чёрном костюме, гладко выбритого и напряжённого Он быстро сокращает между нами расстояние и сжимает меня в объятиях. Закрываюсь носом в его плечо, и слёзы брызгют из глаз. Как же я скучала. Он что-то говорит мне и гладит по волосам. Я хлюпаю носом и ещё сильнее прижимаюсь к нему. Отстраняюсь и вглядываясь в лицо папы, не могу поверить, что это действительно он. И тут он спрашивает: Джил, ты что тут делаешь? Когда Майкл сказал, что ты здесь, я ему не поверил. Я, папа, гортань сводит, словно я только что нахлебалась ледяной воды. Лицо папы моментально становится напряжённым, и слабая улыбка пропадает без следа. Он сглатывает и немного наклоняется ко мне. "Как мама?" спрашивает он, и я не могу солгать. Хочу сказать неправду, но не могу вымолвить ни единого слова. Слёзы копятся, но я пытаюсь их удержать. Она в порядке. Всё же выталкиваю я. Папа всего мгновение смотрит мне в глаза, потом зажмуривается. Он стискивает челюсти, а я слышу скрип его зубов. Ложь, тихо говорит он и, открыв глаза, продолжает. Я вижу, когда ты мне лжёшь. Ищу глазами мистера Хантера, но его тут нет. Смотрю на Майкла, потом на Мишель, что встала рядом с ним, возвращаю взгляд к папе и признаюсь: мамы больше нет. Какое-то время папа просто смотрит на меня, его руки на моих плечах, и я чувствую, как они напряжены. Сказанные слова повисают в воздухе и накаляют его до бела. Как? спрашивает папа. Смотрю в его глаза и наблюдаю, как часть его жизни блекнет, меркнет и рассыпается прямо передо мной. Меня начинает лихорадить от воспоминаний. Я открываю рот, но словно превратившись в рыбу, не могу сказать ему. Не могу произнести, что мама обратилась в монстра и была застрелена. Печальная картина нашей кухни мелькает передо мной, но слов нет. Описать это невозможно, слишком больно. Её убил Гриро, говорит Майкл, спасая меня. Папа отпускает меня и отходит в сторону, отворачивается, и я могу видеть только его напряжённую спину. Он молчит, не кричит, не раскидывает кровати в разные стороны. Начинаю идти к нему, сердце разрывается от боли и горя. Майкл встает передо мной и отрицательно качает головой. Не стоит, не стоит сейчас мешать папе скорбеть. Папа поворачивается ко мне, и я вижу, что его глаза влажные. Он подходит ко мне и обнимает еще крепче, чем минуту назад. Успокаивает, говоря все возможные утешения. Хватаюсь за него и понимаю, мне нужна была его поддержка, а не ему моя. Это мне нужно было ощутить его крепкие объятия и услышать родной голос. Папа утирает мои слезы и с печальной улыбкой, с такой грустной, что сердце разрывается на части, обещает, что все будет хорошо. Несмотря на Майкла, спрашивает: "Ты был там? Да". Папа сжимает челюсти, выравнивает дыхание, снова утирает мою слезу, бегущую по щеке, и говорит. Детка, тебе лучше сейчас уйти наверх. Киваю в ответ и отступаю на шаг. Мишель уводит меня, но даже будучи в спальне, я слышу дикие крики, удары и стоны боли. Не могу больше находиться среди незнакомых людей, что смотрят на меня при каждом грохоте из подвала. Спрыгиваю с кровати и выхожу за дверь. Пусто, никого нет. Поднимаюсь в комнату, через которую мы сюда попали ранее. и подхожу к окну. Солнце слепит, на небе ни единой тучки. Выглядываю вниз и даже не содрогаюсь от вида блуждающих тварей. На душе погано и скверно. Сажусь у стены, подтягиваю колени к груди и кладу на них голову. Агония папы продолжается, а я тихо роняю слёзы на штаны. Что мне сделать, чтобы ему стало легче? Ничего, я ничего не могу. Я должна убедить его остаться здесь и выполнить то, что они с мистером Хантером задумали. Достаточно смертей и потерь. Их и так было слишком много. Не знаю, сколько я так сижу, но спина затекла, а слёзы кончились. Громких ударов из подвала больше нет. Поднимаю голову и упираюсь затылком в стену. Дверь открывается и входит убийца. Отец ищет тебя. Молча встаю, ещё раз вытираю щёки и иду вслед за убийцей. Мы спускаемся вниз, и при виде масштабов разгрома я каменею. Все кровати, что были в подвале, перевёрнуты. Майкл стоит у входа и слегка кивает мне. Прохожу дальше и вижу папу. Он сидит на обломках кровати, с его крепко сжатых кулаков капает кровь. Подхожу к нему и сажусь рядом. Папа берёт мою руку. И сжимает пальцы. Печаль в его покрасневших глазах режет сердце. "Прости", говорит он. "Прости, что меня не было дома, когда вы во мне нуждались". Ныряю в объятья папы. Он крепко прижимает меня к себе и шепчет мне в волосы одно и то же: "Прости, прости, прости". "Это не твоя вина", говорю я. Он не спорит и не переубеждает меня. Папа подзывает Майкла, мужчина подходит к нам, и папа говорит: Увези её отсюда. Тут скоро может стать ещё опаснее, но ты должен вернуться не позже, чем через неделю. За такой промежуток времени мне не успеть увести Джил в Хэл, говорит Майкл. Увези её во плот, просит папа. Я отстраняюсь от него и вижу, как твёрдо он смотрит на Майкла. Я знаю, что у тебя там есть дом, куда ты собирался перебраться. Пусть Джил побудет там, пока мы не разберёмся с коалицией, а потом я заберу её, и мы вместе отвоюем крест и разберёмся с Гриро. Хорошо, соглашается Майкл, не смотря папе в глаза, добавляет. Со мной поедут убиться Боб, Кейт и Джил. Я оставлю их во плоти и вернусь через 4 дня. Хорошо. Я всё приготовлю. говорит Майкл и уходит вместе с убийцей, оставив меня с папой. Обнимаю его и прошу, чтобы он был аккуратен. А он обещает, что останется в живых, чтобы отомстить змее, что мы пригрели на груди. Майкл возвращается слишком быстро. Я ещё не наговорилась с папой, а он уже забирает меня от него. Последний раз обнимаю папу, вглядываюсь в его лицо и с тяжёлым сердцем отворачиваюсь. Но он окликает меня у самой лестницы, останавливаюсь и оборачиваюсь. Я люблю тебя, говорит он, и сердце сжимается до размера горошины. Мы словно расстаемся навсегда. Возвращаюсь к папе и обнимаю еще раз так крепко, как только могу. И я тебя люблю, шепчу я и целую его в щеку. Мы с Майклом сразу же идем на нужный этаж к окну. В комнате нас уже ждут Кейт, Боб, убийца и один из мужчин, что встретили нас. Подруга подаёт мне рюкзак, и мы все дружно лезем в окно. Мои мысли возвращаются к папе и к тому, как он справится с мыслью, что дома его больше никто не ждёт. Что больше никому будет поддевать его и говорить в разрез. Что больше нет той единственной, что спустя более 20 лет совместной жизни смотрела на него, как влюблённая девчонка. Мамы больше нет, и папа теперь об этом знает.